Наверное, мою психику парализовала стадии отрицания. Или всё это — шок. Но я совершенно спокойно позволила Бессоветскому взять меня за руку и увести в наш кабинет. А оттуда проследовала за ним в лабораторию. Он не говорил ни слова. Сосредоточенный, собранный, и решительный. Верис подал мне халат, а сам перехватил рюкзак и направился к ближайшему столу. «Садись рядом, чтобы я тебя видел», — неожиданно жёстко приказал он. «Я — ничего. Просто садись», — оборвал он. «Ты будешь готовить противоядие?» «Да». «У Краморова уже были готовы токсикологические тесты?» «Нет». «Опыт?» «Да». Он действовал чётко. Всё у него было своё, и он просто расставлял необходимое перед собой так быстро, будто сдавал экзамен на время. «У этого пациента мало времени», — констатировала я. «Да». «Кто он?» «Оборотень. Тебя это не удивляет?» «А здесь это мало кого удивляет. Никогда бы не подумала, что они существуют». Во всём мире тратятся большие деньги на поддержание границы между мирами. В его пальцах порхали пробирки, блистеры, инструменты. Он действовал профессионально до совершенства, и это завораживало. «Оборотень — не единственная антропоморфная раса, которая существует» но самое многочисленное. А ещё кто? Подавляющее большинство — людей с особыми способностями. Они входят в мировые советы и правительства всех стран, диктуют свои правила другим расам, создают законы о мире и обеспечивают их выполнение. Тут он особенно выразительно сжал челюсти, и я поняла, что сам бессоветский себя к ним не причисляет. Мне кажется, или ты говоришь о них с некоторой неприязнью? «Ты правда в порядке?» Вскинул он голову и всмотрелся мне в лицо. «Я не знаю», — прошептала я. «Ты бледная, над губой испарено, дыхание учащённое». «А ты», — перебила я его, — «ты обычный?» «Нет», — процедил он и опустил взгляд на стол. «Ты из другого мира, того, что за границей?» «Да». «Верес». Вдруг послышалось тихое от дверей, и внутрь вошёл Крамеров. Мы его потеряли. Чёрт. Досадливо рыкнул Бесовецкий, и в его руке треснула пробирка. Я подскочила, машинально бросаясь к аптечке над раковиной. Сердце остановилось. Крамеров прошаркал к моему стулу и тяжело на него опустился. Он умер. «Вам нужно было подключить его к аппарату» горячо заговорил Бесовецкий. «Когда яд в крови нейтрализуется, тело получит шанс регенерировать. Сколько уже прошло?» Печень отказала. За ней почки. Следом сердце. Спокойно констатировал Крамеров, не придавая значения тому, что Верес поставил его авторитет под сомнение своими словами. «Никто после такого не регенерирует. Промой я обработаю». Вставила я им, и мы с Вересом уставились на его рану. Кровь уже не шла, запеклась на коже коркой. На бессоветский повиновался. «Надя, ты как?» — позвал Краморов. «Нормально», — закивала я. «Тебе нужно будет пройти реабилитацию», — хмурился он. «Теперь это в приоритете». «Савелий Анатольевич, мы с Вересом Олеговичем попали сегодня в нехорошую ситуацию». «Есть подозрение, что мой муж оснастил меня следящим устройством». «Тебя это правда сейчас беспокоит больше?» Удивлённо поинтересовался крамаров спустя небольшую паузу. «У меня могут быть проблемы с работой в вашем отделении», — серьёзно заявила я. «А я бы очень хотела продолжить сотрудничество. Это всё, что у меня есть сейчас. И да, я считаю, что это серьёзней». Когда я перевела взгляд на Авериса, он напряжённо пялился на недоделанную работу на стали. От сильного пореза на его пальцах осталась лишь узкая воспалённая полоска.